нереальные планы. Близнецы Лина и Луис тоже здорово удивились, когда, вернувшись на велосипедах из школы, обнаружили в своем саду толпу людей с корзинами и приставными лестницами. Что это значит? удивился Луис. Лина прислонила велосипед к стене дома и стала дергать папу за футболку. Пап, Что эти люди здесь делают? возмутилась она. Привет, дети. Как дела в школе? спросил господин Брецель, не отводя глаз от людей в саду. Хорошо. но ну, ответь нам, потребовал Луис. Папа довольно ухмыльнулся. Это сынок, лучшие сборщики яблок во всей округе. Они опытные и работают споро. Лина сглотнула. Их так много? папа кивнул. Верно, но они возьмут только половину оплаты деньгами, а остальное фруктами. Другими словами, половину урожая они оставят себе. Луис возмутился. Но ты не имеешь права так поступать. В конце концов, это не твои яблоки. Вот как? И кто же их хозяин? Они принадлежат Всем нам, упрямо сказала Лина. И они принадлежат Петра, э, госпоже Штрудельхов. Они принадлежат госпоже Штрудельхов? Впервые об этом слышу, ответил папа. А, насколько мне известно, госпожа Штрудельхов уже много месяцев не появлялась здесь. Не думаю, что ей есть какое-то дело до фруктов. Петронелла все еще пряталась за углом дома и, конечно, слышала весь разговор. Она в гневе сжала кулаки. Господин Брецель был ей симпатичен, если бы только ему в голову не приходили всякие безумные идеи. А сейчас он явно собирался разграбить ее сад. Держите. Господин Брецель выдал детям по корзине. Сделайте полезное дело и помогите господину Грабауцке собрать оставшиеся сливы. Он здесь командует и покажет вам, что к чему. Но смотрите, у меня с лестницы не свалитесь. А я пока займусь созревшими яблоками. Будет жаль, если они сгниют и попадают с деревьев. Петронелла слышала достаточно. Если она хочет, чтобы ей досталась хотя бы горсточка слив, придется действовать. Причем незамедлительно. Она быстро потрясла серебряными яблочными семечками, которые всегда носила в жестяной коробочке в кармане юбки, и в тот же миг уменьшилась. "Люциус, мне нужно в отель для насекомых, и как можно быстрее", крикнула она. "В отель для насекомых зачем?" "Я объясню тебе по дороге", ответила яблоневая ведьма и забралась на спину Люциусу. Жук олень расправил крылья и взмыл в воздух. На огромной скорости он пролетел над садом, сознанием дела обогнув ленивого толстого шмеля, высматривавшего последний цветок на яблони. Под ними сборщики яблок, которых нанял господин Брецель, уже расставили свои стремянки. Может, тебе лучше заняться теми, кто внизу? вместо того, чтобы наносить визит проживающим в отеле насекомым?» — спросил Люциус, пока они скользили над верхушками яблонь. Петранелла мрачно посмотрела на людей в саду, которые начали собирать яблоки с деревьев. Именно ими я и занимаюсь, уверила Жука ведьма. Я испорчу им весь урожай. Тем временем Люциус сделал последний круг над отелем для насекомых и уверенно приземлился на куст крыжовника напротив. Яблоневая ведьма слезла с его спины и как с горки спустилась по листьям вниз. Затем она поправила свою остроконечную шляпу и хитро подмигнула Люциусу. Сейчас увидишь, что я задумала. Толстый жук-олень смотрел на нее, сгорая от любопытства. Насколько мне известно, в отель как раз заселились несколько горностаевых молей, таинственно произнесла маленькая ведьма. Я уверена, что они нам помогут. Ты можешь позвать их сюда? Горностаевые моли? удивленно переспросил Люциус. Петранелла кивнула. Жук немного подумал, затем на его лице появилась одобрительная улыбка. Кажется, я понял, что у тебя на уме, Прожужжал он и в тот же миг исчез среди соломы и хвороста. Петранелла присела на камешек в тени крыжовника и принялась ждать. Вскоре Лютцеус вернулся в сопровождении семи белых горностаевых молей. Эти маленькие бабочки казались невероятно элегантными со своими нежными крыльями и прелестными черными точками. Ты хотела поговорить? спросила самая старшая и самая толстая моль. Петраныла кивнула и встала. Мне нужна ваша помощь, объявила она ясно. И что мы можем для тебя сделать? ошарашенно спросила моль. Я хочу чтобы вы оплели своей белой паутиной все мои деревья, сказала Петронелла. Это что-то новенькое, подала голос стоявшая позади моль. Обычно ты требуешь, чтобы мы держались подальше от твоих деревьев. Ты совершенно права, согласилась Петронелла. Но их не нужно объедать. Просто покройте деревья паутиной, чтобы яблоки выглядели страшно неаппетитно. Моли сгрудились в кучу и оживлённо зашушукались. Затем самая старая моль выпрямилась. Мы тебе поможем, объявила она. Проблема лишь в том, что плетём паутину не мы, а наши гусеницы, которые в ней окукливаются. Петронелла улыбнулась. Это моя забота. В конце концов, я ведьма, Заклинание для пелерины поможет нам за минуту превратить все деревья в деревья привидения, с одним лишь условием. Чтобы волшебство подействовало, каждая из вас должна усесться на дерево. Когда первое будет полностью оплетено, перелетайте на второе и так до тех пор, пока все деревья не будут замаскированы, сказала яблоневая ведьма. Хи-хи-хи. Прыснули со смеху моли и снова застрекотали между собой. Сколько же воды утекло с тех пор, как я прила кокон, пропищала толстая моль. Наверное, я была большой жирной гусеницей, и это вправду было очень давно. Ну что, готовы, сестры?» "Да!" воскликнули моли дружно. "Мы готовы!" И вот они уже взлетают и собираются в маленькое облачко, готовые опуститься на деревья. "Большое спасибо!" облегченно прокричала Петронелла. Затем, дождавшись, пока все моли рассядутся, каждая на свое дерево, она вынула волшебную палочку. Заклинание для пелерины маленькая ведьма знала с детства, и с небольшими изменениями оно отлично подходило для того, чтобы упаковывать в пуховую пелерину классные доски и даже учительниц. Петраныала! Вдруг шикнул кто-то за изгородью из ежевики, И четверо запыхавшихся яблочных человечков возникли рядом с ней. Ты видела, что творится в саду? Спаржинзон был крайне возмущен. Там полным-полно людей с корзинами и лестницами. Успокойся, спаржинзончик, сказала Петронелла ровным голосом. Разумеется, я знаю обо всем, что происходит в моем саду. Именно поэтому сейчас пришло время магии. Отойди-ка в сторонку. Она покрепче ухватила волшебную палочку и проговорила заклинание: "Сестрички-гусенички, густые реснички, выручайте своих, весь сад оплетите и докажите людям, что он не их". Звёздная пыль запорхала в воздухе, засверкала серебром и опустилась на деревья. Горностаевые моли тут же принялись за дело. В два счета они превратили фруктовые деревья в неаппетитные мумии жутковатого вида. Они торчали в саду, будто упакованные в вату. И! Донеслись издалека визги. Фу, это отвратительно. Не остался в стороне и Луис. Что такое, черт побери? Испуганно крикнул господин Брецель. Очень довольная произведенным эффектом Петронелла усмехнулась. Теперь было сложно предположить, что кому-нибудь из присутствующих хоть раз в жизни захочется отведать яблочного или сливового пирога. Сборщики яблок испугались не меньше. "Эта штука приклеилась к моим волосам", заверещал один из них и снял пальцами с головы клейкие нити. "Уходим отсюда, пока мы тоже не превратились в мумий", крикнул главный. Сборщики фруктов быстро спустились с лестниц и о бросились прочь с сада. Я пришлю вам счет!» — пообещал на прощание господин Гробауцки, когда все работники заняли свои места в микроавтобусах, где им ничто не угрожало. Но вы же ничего не собрали, удивился господин Брецель. А что здесь собирать? Сожалею, но такого быстрого заражения вредителями мне еще не доводилось видеть. С этими словами господин Грабауцкий нажал на педаль газа и уехал. Когда госпожа Брецель вышла из дома, то не поверила своим глазам. Что здесь произошло? ее голос дрожал. Заражение вредителями, коротко объяснил ей муж. Но еще утром деревья были в порядке. Господин Брецель беспомощно пожал плечами. Тем не менее, сейчас они выглядят довольно неаппетитно. Какое счастье, что сегодня мы закрыты, и в Волшебной мельнице нет посетителей. У Волшебной мельницы так называлось кафе, которое семья Брецелей открыла меньше года тому назад. От посетителей здесь не было отбоя, и не в последнюю очередь, благодаря удивительному рецепту яблочного пирога Петронеллы, Лина и Луис переглянулись. Когда прошел первый испуг, они, конечно, догадались, кто стоит за внезапным превращением сада.